Глава 14. Самое дно мира Меня зовут Гогол, и я расскажу вашей светлости все, что знаю. Около часа назад все мы были заняты своей обычной работой, точнее ее работой в печали и молчании, как это продолжалось изо дня в день, из года в год. Когда раздался ужасный грохот, Каждый спросил себя, почему так давно не пел, не плясал, не запускал петарды. И каждый подумал, должно быть, это колдовство. Почему я несу это бремя? Не желаю больше, и все. И мы побросали свои мешки, котомки инструменты. А когда обернулись, увидели это огромное красное зарево в той стороне. И каждый спросил себя, что это? И сам себе ответил — Это разверзлась бездна, и прекрасное теплое сияние исходит с самого дна мира, который еще ниже нас. — Ничего себе! — воскликнул Юстас. — Неужели есть места ниже ваших? — Да, милорд, — ответил Гогол. — Чудесные места, надо сказать. Мы называем их землей Бисум. Этот колдовской мир слишком уж близко к поверхности. — Уф, да жить здесь — это же все равно, что наверху. А мы, бедные гномы из бисма, которых ведьма колдовством заманила сюда и заставила работать на нее. Но мы не помнили об этом, пока не раздался этот грохот, и чары не рассеялись. Не знали, кто мы и откуда родом. Мы механически выполняли лишь то, что она вложила в наши головы, и ничего больше. Все эти годы были наполнены печалью. Я почти забыл, что можно улыбаться, веселиться или танцевать джигу. Но в тот момент, когда раздался взрыв, разверзлась бездна и море стало подниматься, все опять вернулось ко мне. И, конечно, все мы бросились собираться, чтобы через разлом вернуться на родину. И вы видите, как гномы едва не стоят на головах от радости и запускают ракеты. И я был бы очень признателен вашей светлости, если бы вы отпустили меня к ним. — По-моему, это просто здорово, — восхитилась Джил. Я так рада, что мы не только спаслись сами, но и освободили гномов. Оказывается, не такие уж они ужасные и мрачные, совсем как принц, который поначалу мне очень не понравился. — Все это очень хорошо, Пол, — осторожно заметил Хмур. — Но эти гномы, на мой взгляд... — Слишком уж похожи на военных. Посмотри мне в глаза, Гогол, и скажи, не готовились ли вы к бою? — Конечно, готовились, Ваша честь, — ответил гном. — Ведь мы не знали, что ведьма мертва, и думали, что, как обычно, наблюдает за нами из замка, вот и старались улизнуть незаметно. А когда вы четверо появились с мечами и на лошадях, каждый, не подозревая, разумеется, что Ваша честь не на стороне ведьмы, сказал себе, — Ну вот, началось и мы решили, что скорее умрем, чем расстанемся с надеждой вернуться в Бисун. — Клянусь честью, гном говорит правду, — воскликнул принц. — Давай отпустим его, дружище Хмур. Знаешь, добрый Гогол, ведь я тоже был заколдован, как все вы, и теперь заново вспоминаю себя прежнего. Теперь еще один вопрос. Знаешь ли ты дорогу к новому туннелю, которым колдунья собиралась вести армию против наземья? — И-и-и, взвизнул Гогол, — да, я знаю эту страшную дорогу и готов показать, где она начинается. Только не просите меня, Ваша честь, быть провожатым. Я скорее умру. «Почему — Почему? — забеспокоился Юстас. — Что вне такого ужасного? — Слишком близко к поверхности, к внешнему миру, — содроганием произнес Гогол. — Это самое ужасное, что собиралась сделать с нами ведьма — вывести наружу, во внешний мир. — Говорят, там совсем нет крыши, только ужасная огромная пустота, которая называется небо. Тоннель подошел так близко к поверхности, что достаточно пару раз ударить киркой, и окажешься наверху. Мне страшно туда даже приближаться. — Ура! Ну дела! — воскликнул Юстас. Отжил сказала. — Там вовсе не страшно. Нам нравится. Мы там живем. — Да, я знаю! — кивнул Гогол. Но я думал это потому, что вы не могли найти дорогу вниз. Кому это может нравиться — ползать, как мухи, по верхушке мира? — Лучше покажи нам дорогу, — предложил Хмур. — В добрый час! — воскликнул принц. Все приготовились трогаться в путь. Принц вскочил на коня, Хмур уселся позади, джил, а Гогол пошел впереди, указывая путь и попутно выкрикивая радостные новости о том, что ведьма мертва и что четверо чужестранцев не представляют опасности. Те, кто его слышал, в свою очередь передавали новость другим, и через несколько минут все земные недра звенели от криков и смеха, а гномы сотнями, даже тысячами становились головы, играли в чехарду, запускали огромные петарды и выписывали вензеля вокруг уголька и снежинки. Принцу пришлось раз десять повторять свою историю, и каждый раз слушатели кричали «Ура!». Вот так и дошли они до края разлома примерно тысячу футов длиной и около двухсот шириной. Спешившись, путники заглянули вниз, и в лица им повеяло нестерпимым жаром, а в воздухе разлился необыкновенный, доселе незнакомый запах. Насыщенный, резкий, волнующий, он щекотал ноздри. Из глубины пропасти шло такое сияние, что поначалу ослепленное они ничего не увидели. Постепенно, когда глаза привыкли им, показалось, что внизу течет огненная река, а по берегам можно различить поля и перелески, издававшие нестерпимо яркое сияние, хоть и были темнее реки. Здесь перемешалось синее, красное, зеленое и белое, словно в витражном стекле, сквозь которое в полдень бьют лучи тропического солнца. На этом ослепительно ярком фоне сотни бывших обитателей земных недр, карабкающихся по неровным стенам обрыва вниз, казались черными мухами. — Ваши светлости! — раздался голос Гогла. Обернувшись, поначалу друзья какое-то время видели перед глазами лишь темноту. — Почему бы и вам не спуститься в бисм? Там вы будете счастливее, чем в холодной, открытой всем ветрам, голой стране наверху. Вы можете хотя бы ознакомиться с нашим миром». Джилл была уверена, что никто и думать об этом не станет, но к своему ужасу услышала голос принца Рилиана. «Пожалуй, дружище Гогол, я действительно спущусь вместе с тобой. Это же так здорово. Может статься ни одному смертному никогда не представится случай заглянуть в бисом». Как же я смогу дальше жить с мыслью, что мог проникнуть в самое дно мира и не сделал этого? Но можно ли там существовать человеку? А сами вы что, плаваете в огненной реке? О нет, ваша честь, конечно нет. В огне живут только саламандры. Что за зверь это, ваша саламандра? Спросил принц. Трудно определить вашу светлость, сказал Гогол. Они раскалены до била, и на них трудно смотреть, но больше всего напоминают дракончиков. Они говорят с нами прямо из огня, и слушать их одно удовольствие. Джил бросил взгляд на Юстаса, не сомневаясь, что ему идея спуститься в преисподнюю понравится еще меньше, чем ей, но при виде его лица у нее упало сердце. Сейчас он был больше похож на принца, чем на прежнего вреда из экспериментальной школы. Он словно вернулся в те дни, когда совершал плавание с королем Каспианом. — Ваше Высочество, если бы здесь был мой старый друг, мышь Риппичип, то сказал бы, что откажись мы от этого приключения, нас не за что было бы уважать. — Там внизу я смогу показать вам настоящее золото, настоящее серебро и настоящие алмазы, — пообещал Гогол. — Вздор! — грубо обрезал его Джилл. — Будто мы не знаем, что сейчас находимся ниже самых глубоких шахт. — Да, — как ни в чем не бывало, продолжил Гогол. Я слышал о небольших царапинах на земной коре, которые вы называете шахтами. Но там вы добываете мертвое золото, мертвое серебро и мертвые драгоценные камни. В бисме они живые, к тому же растут. Я угощу вас спелыми рубинами и соком, выжатым из алмазов. Попробовав живые сокровища бисма, вы не захотите больше смотреть на холодные, мертвые сокровища ваших мелких шахт. Мой отец достиг края мира, — задумчиво произнес Риллиан, — как будет здорово, если я смогу побывать на его дне. — Если ваше высочество хочет застать своего отца в живых, — вмешался Хмур, — нам пора трогаться в путь к тоннелю. — Я тоже не намерена лезть в эту дыру, кто бы что ни говорил, — поддержала квакля Джил. — Если мы действительно решили вернуться в свой мир, — сказал Гогол, — есть участок дороги чуть ниже. И если вода еще поднимется, пойдемте же скорее, — взмолилась Джил. Боюсь, нам и в самом деле пора, — вздохнул принц. — Но часть моего сердца останется там, в бисме. — Идем же, — не унималась Джил. Где же дорога? — спросил Хмур. — Вдоль нее стоят фонари, — объяснил Гогол. — А начало дороги вы увидите на дальнем конце разлома. «Сколько времени они будут гореть!» — уточнил хмур. Внезапно из самых недр бисма раздалось резкое шипение, словно заговорило само пламя. Впоследствии друзья гадали, не был ли это голос самой Саламандры. «Быстрее! Быстрее! Быстрее! К скалам! К скалам! К скалам! Разлом закрывается! Закрывается! Спешите!» И тут, с ужасающим грохотом и треском скалы... Пришли в движение. Прямо на глазах щель становилась уже, и со всех сторон к ней спешили отставшие гномы, но теперь уже не спускались по стенам обрыва, а бросались вниз головой, то ли потому, что поток горячего воздуха снизу был очень силен, то ли по какой-то иной причине, но они не падали, а медленно опускались вниз, словно листья с деревьев. Их становилось все больше и больше и постепенно они почти закрыли собой огненную реку и рощи живых драгоценных камней. «Прощайте, я ухожу!» — крикнул Гогол и нырнул вниз. Несколько оставшихся на поверхности гномов последовали за ним. Пропасть сделалась шириной с ручей, затем со щель в почтовом ящике, а через мгновение стала яркой нитью. И вот с грохотом, словно тысяча грузовых поездов, сцепились буферами, разлом захлопнулся. Горячий, сводивший с ума запах, исчез. Путешественники остались одни в земных недрах, которые теперь стали, казалось, еще темнее, и только тусклый и мрачный свет фонарей указывал путь. — Но, произнес Хмур, — «Ставлю десять против одного, что мы потеряли слишком много времени, но все же попробовать стоит. Не удивлюсь, если эти фонари через пять минут погаснут». Пустив лошадей галопом, друзья под звонкое цоканье копыт направились к слабо освещенной дороге, которая почти сразу почему-то пошла под уклон. Они подумали было, что Гогол указал им неверный путь, но вскоре увидели на другой стороне долины Насколько хватал глаз, фонари, постепенно поднимавшиеся все выше. А вот другое едва ли не повергло всех в ужас. В самом низу долины фонари отражались в текущей воде. «Поторопимся!» — воскликнул принц, и они галопом поскакали по склону холма. «Промедли путники хоть пять минут, им пришлось бы совсем худо, потому что вода пребывала с бешеной скоростью, если бы пришлось пуститься в лошади едва ли смогли бы справиться с течением. К счастью, пока вода поднялась всего на пару футов, и хоть и бурлила угрожающе вокруг лошадиных ног, друзья смогли благополучно перейти долину. А потом начался утомительный подъем, когда впереди были только бледные фонари, а позади — вода. Холмы земных недр превратились в острова. И лишь на них теперь остались фонари. Каждую минуту какой-нибудь фонарь впереди — гас. Скоро везде, кроме дороги, по которой они ехали, наступит полная темнота. Позади них, на самом низком участке, фонари хоть еще и не погасли, но уже светили почти на уровне воды. Надо было поторапливаться, но лошади нуждались в отдыхе, так что путникам пришлось спешиться. Окружающую тишину нарушал лишь плеск воды, и джил вдруг спросила. — Интересно, а этот, как его, отец время утонул, а все те странные спящие животные? — Я думаю, мы находимся ниже их, — отозвался Юстас. — Помнишь, как мы спускались к мрачному морю? Вряд ли вода дошла до его пещеры. — Все может быть, — озабоченно произнес Хмур. — Меня больше интересуют фонари на дороге. «Не находите, что они как-то бледноваты?» «Они такими и были», — возразила Джилл. «Но сейчас свет явно зеленее», — не желал соглашаться хмур. «Вы хотите сказать, что они гаснут?» — воскликнул Юстас. «Как бы то ни было, светить вечно они не будут», — стоял на своем квакаль «Но не все так плохо. Я слежу за водой, и, кажется, она поднимается уже не так быстро, как раньше». — Небольшое утешение, дружище, — заметил принц, — если мы не сможем найти дорогу наверх. Должен просить у вас прощения. Из-за моей гордыни и фантазии мы слишком задержались у разлома. Давайте продолжим путь. За примерно час пути Джилл то казалось, что Хмур был прав насчет фонарей, то приходило в голову, что всему вино ее собственное воображение. Тем временем ландшафт менялся. Верхний свод земных недр был уже так близок, что они могли отчетливо рассмотреть его даже в тусклом свете фонарей. Неровные, огромные стены подступали все ближе и ближе, дорога вела в круто уходивший вверх туннель. Путешественники то и дело натыкались на кирки, лопаты, тачки и другие признаки недавних работ землекопов. Все это выглядело бы обнадеживающе, будь они уверены, что смогут выбраться на поверхность. Вместе с тем мысль, что они попадут в нору, которая будет сужаться все больше и больше и уже не смогут повернуть назад, не доставляла никакого удовольствия. Наконец, свод сделался таким низким, что хмурый принц стали задевать о него головами. Пришлось спешиться и дальше вести лошадей под устцы. Дорога была очень неровной, и каждый шаг приходилось делать с большой осторожностью. Вот Тут-то Джил и заметила, что становится темнее. Теперь в этом не приходилось сомневаться. В зеленоватом свете лица друзей выглядели странно и жутковато. Внезапно Джил, не в силах удержаться, вскрикнула. Ближайшие к ним два фонаря одновременно погасли, а через мгновение погас и последний. Они оказались в абсолютной темноте. Мужайтесь, друзья! — раздался голос принца Риллиана. — Спасемся мы или погибнем, Аслан нас не оставит. — Совершенно верно, сэр, — отозвался Хмур. — Ну а если уж мы отсюда не выберемся, родственникам хоть тратиться на похороны не понадобится. Жил промолчала. Это лучший способ скрыть свой страх, если не хотите, чтобы другие о нем узнали. — Лучше все-таки идти, чем стоять здесь, — проговорил Юстас, Отжил услышав дрожь в его голосе, подумала, что поступила мудро, промолчав. Хмур и Юстас двинулись вперед, выставив перед собой руки, чтобы ни на что не наткнуться. Отжил и принц пошли следом с лошадьми в поводу. — Или у меня что-то с глазами, или там впереди какой-то свет, — через некоторое время произнес Юстас. Прежде чем ему успели ответить, Хмур воскликнул. — Стоп! Здесь тупик. Это земля, а не камень. Что ты сказал? Вред! — Клянусь львом! — воскликнул принц. — Юстас прав. Здесь действительно какой-то… — Это не дневной свет, — перебил его джил. Он какой-то слишком холодный и голубой. — Все лучше, чем ничего, — проворчал Юстас. — Мы можем до него добраться. «Он не совсем над нами, — объяснил Хмур, — а скорее над той стеной, на которую я наткнулся. Пол не могла бы ты взобраться мне на плечи и посмотреть, что там такое?»